11. А у мэра Бранно следующий после ареста Тревайза день сложился на редкость удачно. Она добилась большего, чем хотела, никто и словом не обмолвился о вчерашнем инциденте. Она не обольщалась, нет. Она прекрасно понимала, что совет пока просто в шоке, но скоро оправится, и вопрос о правомочности ее деяний будет поднят. «Действовать надо быстро». Поэтому, оставив на потом уйму важных дел, она решила довести дело Тревайза до конца. В то самое время, когда Пелорот с Тревайзом вели столь отвлеченную беседу о земле, в кабинете Бранно проходила ее встреча с советником Мунном Ли Компором. Мэр в упор разглядывала собеседника, сидевшего напротив. Тот был ниже ростом, более щуплый, чем Тревайз, и всего на пару лет старше – И Мун, и трывайс в Совете работали без году неделя, и, вероятно, только потому и держались вместе. В остальном они были люди совершенно разные. Там, где у Тревайза изо всех дыр лезла агрессивность, Компорт так и светился лучезарным беспечным спокойствием. Не исключено, что виной тому были его светлые волосы и голубые глаза, как мы уже говорили, внешность крайне нетипичная для обитателей Академии. Была в нем какая-то... Изломанность, женственность, что ли, и это, по мнению мэра, вероятно, делало его не таким дамским любимцем, как Тревайза. Однако этот молодой человек старался выжить из своей романтической внешности все возможное. Волосы локонами спускались до плеч, под глазами была умело наложена голубая тень, подчеркивающая их цвет. Кстати говоря, в последние десять лет мужчины на терминусе вовсю пользовались косметикой. Бабником компор не числился, жил-поживал с законной супругой, детей у них пока не было, но любовниц у советника тоже не отмечалось. В этом он также был полной противоположностью Тревайза, который менял подружек как поясные сумки предмет его обожания. Ведомство Кодала знало абсолютно все об обоих молодых людях, а сам Кодал теперь восседал в углу кабинета, пребывая в традиционно благодушном настроении. Бранна сказала, «Советник Компор, вы оказали важную услугу Академии, правда, как это не прискорбно, это не тот поступок, за который вы могли бы получить общественное признание или государственную награду». Компор, понимающе улыбнулся. Зубы у него были ровные, ослепительно белые, и Бранна пришла в голову довольно странная мысль. «А у всех ли обитателей сирианского сектора такие великолепные зубы?» Компор был родом именно оттуда. Там родилась его бабка по материнской линии, тоже голубоглазая блондинка. А она, в свою очередь, утверждала, что и ее мать родом оттуда же. По сведениям Кодала, однако, четких доказательств тому не было. «Бабы есть бабы», — говаривал Кодол, — «могут такого наговорить и таких предков отыскать, лишь бы напустить туманы и экзотики». «По вашему мнению, все женщины таковы?» — поинтересовалась мэр, когда кодел однажды выразил эту точку зрения. Тогда Кодал смущенно улыбнулся и пояснил, что имел в виду обычных рядовых женщин. «Мне совершенно безразлично», — сказал Компор, — «узнает ли об этом народ Академии? Вполне достаточно, что все известно вам, госпожа мэр». «Известно. Уверяю вас, я этого не забуду. Но не думайте, что теперь мы с вами распрощаемся». Вы ступили на кривую дорожку, и придется вам идти по ней дальше, ничего не поделаешь. Нам нужно узнать, отрываясь кое-что еще. Я вам рассказал все, что знал. Не исключено, что вы рассказали ровно столько, чтобы я поверила, будто бы это все, что вам известно. Очень, может быть, вы и сами в это искренне верите. Как бы то ни было, извольте отвечать на мои вопросы. Знаком вам джентльмен по имени Джан Пилорот? Компор нахмурился, пытаясь припомнить, но морщинки на лбу быстро разгладились, и лицо его скоро приняло обычное выражение безмятежного спокойствия. «Может быть, я бы узнал его, если бы увидел, но имя не вызывает у меня никаких ассоциаций». «Он ученый». Губы Компора вытянулись в трубочку и издали невыразительное «О». Видимо, он был не на шутку удивлен тем, что мэр думает, будто он хорошо знаком с научным миром. Бранна продолжала. «Пелорот — личность небезинтересная. У него есть собственные веские причины стремиться побывать на Тренторе. Советник Трывайс будет сопровождать его, поскольку вы хороший приятель за вам, вероятно, неплохо знакома его психология. Скажите мне, как вам кажется, Тревайс согласится отправиться на Трентор?» Компор пожал плечами. «Если вы посадите его в корабль, летящий на Трентор, куда он денется?» «Вы меня не поняли, советник. Он и Пилород на этом корабле будут одни. Корабль поведет Тревайз. Вы хотите понять, полетит ли он на Трентор добровольно? Вот именно!» «Госпожа мэр, ну как мне знать, что ему в голову взбредет?» «Советник Компор, вы были близкими друзьями с Тревайзом. Вам известно, что он уверен в существовании Второй Академии». Разве он никогда не говорил вам о своих предположениях относительно того, где, по его мнению, она может находиться? Никогда, госпожа мэр. Как вы думаете, он найдет ее?» Компор скептически хмыкнул. «Полагаю, госпожа мэр, что Вторая Академия, каковы бы ни были ее масштабы и что бы она собой не представляла, была уничтожена до основания во времена Аркадия Даррелл. Я склонен верить ее книгам. Вот как. Зачем же в таком случае вы предали своего товарища. Если он вбил себе в голову такую блажь, как поиски чего-то несуществующего, какой вред мог из этого проистечь?» Компор возразил. «Вред может принести не только правда. Предположения его могут быть и туманны, и бездоказательны, но они могли посеять сомнения в умах народа Терминуса, а эти сомнения повлекли бы за собой другие, сомнения в том, какую роль играет наша Академия в истории галактики». Ослабили бы ее позиции лидера Федерации, нанесли бы удар по мечте о создании Второй Империи. Думаю, это ясно и вам, иначе вы не решились бы арестовать Тревайза в зале заседания Совета, и не держали бы его сейчас в заточении без суда и следствия. Почему вы так поступили, если, конечно, мне будет позволено спросить? Скажем так, я пошла на это потому, что допустила, что Трывай может быть прав. Пускай вероятность его правоты ничтожно мала все равно открытое выражение им своих взглядов таило в себе большую опасность. Компор промолчал. Вы правы, советник, что сомневаетесь. Да, все это попахивает вымыслом. Однако, учитывая возложенную на меня ответственность, я обязан принимать во внимание все, даже такие мелочи. Итак, я снова спрашиваю вас, есть ли у вас хоть какая-то идея на предмет того, что думает Тревайс, о местонахождении Второй Академии и куда в этой связи он может отправиться? Ни малейшего представления. Что, он никогда даже словом не обмолвился об этом? Нет. Нет? Не торопитесь, советник, подумайте, никогда? Никогда, твердо ответил Компор. Никаких намеков, шутливых замечаний, дурачества, отвлеченных высказываний, которые теперь в свете всего происшедшего обретают конкретный смысл? «Ничего такого. Я же сказал вам, госпожа мэр. Его мечты о Второй Академии не более, чем свет звезд далекой туманности. Вам это известно не хуже, чем мне, к чему тратить время и эмоции?» «А может быть, советник вы вдруг взяли да передумали, сменили диспозицию и теперь пытаетесь выгородить преданного вами дружка?» «Нет», — отрезал Компор. «Я предал его исключительно из соображений патриотизма и благородства». У меня нет повода сожалеть о содеянном и менять свое отношение к случившемуся. Значит, вы даже намекнуть мне не можете, куда бы Трывай смог отправиться, получив в свое распоряжение корабль? Я уже сказал вам, тем не менее, советник, чертырица мэра, приняли выражение глубокой задумчивости. Мне бы хотелось знать, куда он направится. Чего проще? «Установите на его корабле гиперреле». «Я думал об этом, советник, однако, отрываясь, человек не глупый и, думаю, сумел бы обнаружить это устройство, как бы хитро оно не было запрятано. Конечно, можно попробовать разместить гиперреле таким образом, что от него нельзя будет избавиться, не рискуя повредить корабль. Тогда он просто вынужден будет оставить его нетронутым». «Отличная мысль. Но тогда, не моргнув глазом, продолжал рассуждать Бранно, он не будет свободен, он не сможет отправиться туда, куда хотел бы. Он поймет, что за ним следят. Вся полученная мной информация станет совершенно бесполезной». «Выходит, следовательно, что вы никак не можете узнать, куда он отправится?» «Могу, поскольку собираюсь поступить весьма просто и бесхитростно». «Видите ли, советник, человеку...» Настроенному на хитрости и уловки никогда не придет в голову учесть более простой вариант, более очевидный. Полагаю, за отрывайзом надо установить слежку. Нужен хвост. Хвост? Именно, нужен другой пилот, который полетит на другом корабле. Видите, как вас поразила эта идея? Вряд ли ему придет в голову обшаривать близлежащий космос в поисках отправленного за ним вслед корабля, «А уж мы позаботимся, чтобы его собственный корабль не был оборудован масс-детектором, нашим новейшим достижением!» «Госпожа мэр», — покачал головой Компор, «прошу простить меня, но я вынужден заметить, вам явно не достает опыта в области космонавигации. Слежение за одним кораблем с помощью другого обречено на неудачу. Тревайс удерет при первом же гиперпространственном прыжке. Даже если он не будет знать, что за ним хвост, Первый же прыжок откроет ему путь к свободе. Если на его корабле не будет гипер-реле, проследить за ним ни за что не удастся. О, да, опыта мне действительно недостает. В отличие от вас, и Трывайза я никогда не изучала космонавигацию. Однако мои консультанты, не нерешенные образования в этой области, сообщили мне, что если пристально пронаблюдать за кораблем непосредственно перед прыжком, то есть определить его скорость, направление и ускорение, это даст возможность прогнозировать исход прыжка, пускай даже в общих чертах. При условии же оснащенности корабля слежения высококлассным компьютером и наличие у навигатора неплохой головы на плечах, пилот корабля слежения может достаточно точно продублировать прыжок преследуемого, в особенности если корабль слежения – «Оборудован чувствительным масс-детектором». «Может быть, один раз такое и получится», — согласился Компор. «Может быть, и во второй раз повезет, но не более. Нельзя рассчитывать на бесконечное везение». «А я думаю, что рассчитывать как раз можно». «Советник Компор, вы ведь в свое время участвовали в космических гонках, не так ли?» «Видите, как я много знаю о вас». «Вы превосходный пилот, а в преследовании соперников в гиперпространстве вам просто равных не было». Компар понял, куда клонит мэр. Он широко раскрыл глаза и чуть было не вскочил. «Но это было давно. Я тогда учился в колледже. Теперь я не так молод». «Но не так уж вы и стары. Вам еще тридцати пяти не исполнилось». Итак, советник, в слежку за Трывайзом отправитесь именно вы. Куда бы его ни понесло, вы будете следовать за ним и постоянно посылать мне донесения. Старт следом за Трывайзом через несколько часов. Если откажетесь от выполнения задания, будете арестованы как изменник. Если вам не удастся безукоризненно провести слежение, можете не заботиться о возвращении на терминус. «Предпримите такую попытку, будете взорваны в космосе вместе с кораблем». Компор резко вскочил. «Я хочу жить своей жизнью. У меня работа, жена, наконец. Не могу же я все это бросить?» «Придется. Те из нас, кто встал на путь служения Академии, должны быть готовы в любое мгновение встать по тревоге и выполнить любое задание, каким бы долгим и трудным оно ни было. Моя жена, конечно, полетит со мной». Не принимайте меня за дурочку, советник, ваша жена останется здесь, как заложница, это как вам угодно. Я бы, правда, предложила другое объяснение, примерно такое: вам предстоит опасное задание, и я предпочитаю не подвергать вашу супругу риску из соображений гуманности. Обсуждать тут нечего. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Вы задержаны, советник, так же как ваш друг Тревайс. «Уверена, вы понимаете, что мне нужно торопиться, пока Траминус не очнулся от эйфории. Звезда моя взошла, но очень скоро может закатиться».